Они охранялись от всех опасностей войны, так как их духовная династия должна была продолжать начетное дело следующие 1000 лет, вплоть до очередного всемирного потопа, предсказанного могуществами. Каждый иерарх общества Толи обязался регулярно приносить человеческие жертвы и дал клятву покончить с собой в случае совершения ошибки, ставшей под угрозу делу ордена. Сами главы СС и то ли признавали, что рядовые рыцари СС, стоявшие на низших уровнях, были только расходным материалом, слепыми исполнителями, вовлечёнными в общее дело не через посвящение в какие-то тайные доктрины, а через простые методы животной дрессировки. О будущем социальном мироустройстве Гитлер говорил. Речь вовсе не идёт об уничтожении неравенства между людьми, наоборот, его необходимо усилить, поставив непреодолимые барьеры. Каким будет грядущий социальный порядок?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 Иностранцы будут рабами, свой народ безликой массой низших служителей и даже партией толпой. Нужна была огромная военная сила, армия преданных исполнителей, отборных воинов для того, чтобы основать новый порядок на всей планете. Эту армию дадут рыцари СС. Каждый из них может жениться только получив согласие бюро расы и населения при СС. Его специалисты врачи, историки, археологи, антропологи, генетики выработали критерии, по которым определялась физическая и генетическая пригодность невесты для рыцаря СС. При бюро расы и переселении создана Лебенсборн СС – сеть племенных заводов-инкубаторов, где каждая расово пригодная женщина может встретиться с рыцарем СС и пополнить семи возрождающейся арийской расы. Каждого новорожденного младенца подвергает обряду крещения прикосновением особого магического кинжала. Такой кинжал – обязательный атрибут в ритуалах черной магии сатанистов. Матери наставляют. Помните, что вы всего лишь звено в бесконечной цепочке клана. Планировалось на клонировать в Кавычцах таким способом 150 миллионов рыцарей отборной породы для Чёрного ордена. Что интересно, расовая пригодность арийской крови нужна была только там, где должны были появиться слепые исполнители, бездушные исполнители. К тибетским же наставникам, магам, никаких расовых претензий. Если проанализировать духовную обработку, которой подвергались истинные рейцы, проходя от уровня к уровню в Ордене СС, то видна ее продуманность и главная задача – шаг за шагом лишать человека всех нравственных человеческих качеств. Как будто это всего лишь отвлеченное этическое суждение – лишать нравственных качеств. Кто-то скажет, «Подумаешь, какие-то там нравственные качества, можно ведь жить и без них». Но это отвлечённо имеет важнейшее значение для таких психологических операторов, как, например, маги из общества Зелёного дракона или ордена Изуитов. Это та же самая обработка, которая проходит вступающие в секту сатанистов. С точки зрения психологии, психиатрии рыцари СС просто превращались в маньяков, параноиков, шизофреников и так прочее. С этой точки зрения такая обработка имеет только тот смысл, что истинные рыцари становились слепыми, безжалостными исполнителями. И на этом психиатрическое объяснение действий операторов исчерпывает себя. Но если посмотреть на те события с точки зрения оккультизма, то выясняется ещё кое-что важное. Этическая отвлечённость приобретает конкретный практический смысл. В процессе обработки Рид терял одно за другим те не многие нравственные качества, которые у него были. Те качества, которые делают человека человеком, те качества, без которых человеческое существо является только бездушным умным механизмом. Перед итальянцем стояла задача полного искоренения в себе этих качеств, до тупения, до зверения, до полного духовного ничтожества, пустого места.